С точки зрения Маркса главным недостатком расхожего понимания равенства была его чрезмерная абстрактность. Рассуждавшие о нем уделяли мало внимания неповторимым особенностям вещей и людей, тому, что в экономическом контексте Маркс называл потребительской стоимостью. Потому что как раз капитализм а вовсе не социализм, стремится стандартизировать людей. И в том числе поэтому Макс довольно сдержанно относился к самой идее права. По своей природе, пишет он, право может состоять лишь в применении равной меры. Но неравные индивиды, а они не были бы различными индивидами, Если бы не были неравными, могут быть измеряемы одной и той же мерой, лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной определенной стороны, как в данном случае, где их рассматривают только как рабочих и ничего более в них не видят, отвлекаются от всего остального. Вот так выглядели для Макса те, что намеревался свести всех нас к совершенно одинаковому уровню. Столь же глубокомысленными были для него те, кто там, где он видел людей, не могли усмотреть ничего, кроме рабочих. Равенство при социализме не означает, что все мы станем полностью одинаковыми. Абсурдно предполагать, что такое вообще когда-либо было. Это все равно, как если бы Макс взялся утверждать, что он получил лучшее воспитание, чем герцог Веллингтон. Не означает оно и того, что каждый будет получать в точности одинаковый объем богатства и ресурсов. Подлинное равенство означает неравномерное обеспечение всех, но равную заботу об удовлетворении разных потребностей каждого. Именно такую форму общества предвидел Макс. Несмотря на общую основу человеческих потребностей, нужды одного конкретного человека не во всем совпадают с нуждами другого, так что у вас не получится мерить их всех одним ошином. Для Маркса каждый человек должен иметь равное право на самореализацию и на активное участие формировании условий общественной жизни. Тем самым барьеры неравенства будут разрушены. Но главным результатом этого станет обеспечение каждому человеку возможности максимально полно развернуть свой потенциал как уникальной личности, коими мы все и являемся. В конечном счете для Макса равенство существует ради различий. Социализм не имеет ничего общего с желанием одеть всех в одинаковые кабинезоны. Зато потребительский капитализм действительно не прочь нарядить своих граждан в униформу, известную как спортивный или тренировочный костюм. По мнению Макса, это позволит социализму создать общественную систему гораздо более плюралистичную, чем все известные нам до сих пор. В классовом обществе свободное развитие немногих достигается за счет блокирования возможностей большинства, жизнь которого тем самым обрекается на бесконечное воспроизведение крайне ограниченного набора сценариев. Коммунизм же именно За счет поощрения каждого к развитию его индивидуальных способностей и талантов будет несравненно более многослойным, разнообразным, непосказуемым. Он будет гораздо больше похож на произведение модернизма, чем реализма. Критики Макса могут тетировать это как сказку, но они не могут в то же самое время утверждать, будто Максу Больше нравился общественный строй, похожий на 1984 Джорджа Оруэлла. Современная эпоха действительно заряжена опасной формой утопизма, но имя ей не марксизм. В этом качестве выступает безумная идея, будто единая глобальная система, известная как свободный рынок, способно внедриться в самые различные культуры и экономики и исцелить все их болезни. Поставщики этой тоталитарной фантазии не скрываются в подземных бункерах, подобно покрытым шрамами и язвительно учтивым злодеям из фильмов о Джеймсе Бонде. Их можно увидеть обедающими в первоклассных ресторанах Вашингтона и погуливающимися поместьях Сасекса. Ответ Теодора Адорна на вопрос о том, был ли Макс утопическим мыслителем, звучит категорично. И да, и нет. Он был, пишет Адорно, противником утопии ради ее реализации.